Глава двадцать восьмая. Ветер. От злости не замечаю, как оказываюсь на конюшне. Ноги сами несут меня к ночи. Глупо? Да. Но демоны внутри уже начали свой пир. В самой конюшне никого нет. Голоса слуг раздаются лишь снаружи. Конечно, меня заметили, но не решаются беспокоить без надобности. И это хорошо. Никто не будет мешать. Подхватываю седло, уздечку и привычными ловкими движениями седлаю темную красавицу. Так, словно делала это сотни раз. Проверяю крепость подпруги, настраиваю стремена. Легкое утреннее платье, перешитое малией, почти не сковывает движений. Мягкие ботиночки на низком каблуке надевались для комфортной прогулки по парку, но сейчас они оказались как нельзя более подходящими для небольшой прогулки верхом. Мне нужно вырваться отсюда. Я задыхаюсь в его имени. Хочется бежать, бежать и не оглядываться. Отворяю стойло и вывожу из него ночь. Снаружи неожиданно раздается голос графа. Где ее светлость? Мне сказали, что прошла в направлении конюшин. Быстро прикрываю ворота денника. К счастью, у конюшни два выхода в противоположных концах. И, как обычно, оба открыты, чтобы позволить помещению проветриваться. — Так внутри ваше сиятельство. На лошадок поди опять, госпожа, любуются. Ночь чувствует мою нервозность и перебирает копытами. — Тише, тише, девочка, все хорошо. Глажу ее по шее, чтобы кобылка успокоилась. Подбираю широкую юбку повыше, оголяя икры, и ставлю ногу в стриме. Хорошо, что меня никто не видит. Отталкиваюсь, одновременно подтягиваю тело и перекидываю вторую ногу через круп лошади. Поправляю юбку так, чтобы было удобнее. Сжимаю бока коленями. Все хорошо, милая. Пойдем. Снова ободряюще хлопаю по холке умное животное. Эмилина, что? Как ты? Ночь, стой! Размашистые шаги приближаются, а ночь неуверенно косит глазом в сторону знакомого голоса. «Только не дергайся, я сам тебя сниму». «Вот же не вовремя! И что ему за завтраком не сиделось?» «Ну же, ночь, не отдавай меня этому демону!» Наклоняюсь и шепчу лошадке на ухо, понукая ее двинуться к выходу. Графу остается всего пара шагов, когда я резче ударяю кобылку по бокам. Уверенное движение заставляет животное слушаться седока. Ночь дергается и спешит к выходу. «Эмилина, нет, остановись!» На мгновение оглядываюсь назад. Граф бежит следом. Поворачиваюсь обратно, помня, что лучше пригнуться, проходя ворота конюшни. Еще удар пятками по бокам. «Давай же, милая, быстрее!» «Закройте ворота!» Выкрикивает хозяин имения, и я вижу, как стоящий рядом с воротами работник спохватывается и бежит закрывать ближайший путь к свободе. Но нет, так мы не договаривались. Резко разворачиваю ночь в сторону другого выезда, но и туда уже бежит какой-то работник. Да что ж такое? Меня разбирает злость. Кручу головой и замечаю, что одна из секций ограждения примыкающей Левады имеет только одну нижнюю доску вместо трех. Рядом лежит инструмент, и рабочий как раз в этот момент шкурит новые доски для замены старых. Если перескочить эту секцию, то я окажусь в пустом загоне, дальние ворота которого не закрыты. Все это мой мозг выхватывает в считанные мгновения, и уже в следующую секунду я резко хлопаю ночь по бокам, направляя в сторону недоделанной секции. Работник растерянно вскидывается, но я не обращаю внимания, чуть подгоняя ночь, которая уже понимает, что ей предстоит прыгать. «Эмилина, стой! Нет! Остановись!» Голоса растворяются. Есть только я. Животное и наше одно на двоих сосредоточенное дыхание. Я не знаю возможности ночи, но уверена, что препятствие для нее достаточно низкое. Слежу за размером галопа, крепче сжимаю бока коленями и переношу вес на пятки. Подаюсь корпусом чуть вперед и вытягиваю руки, приотпуская поводья, когда ночь вытягивается над препятствием в прыжке. Мгновение полета, и мы набираем скорость уже по другую сторону ограды. Спешим к открытым воротам. От головокружительного ощущения у меня начинается эйфория. Вырываемся за ограду, и я почти плачу от счастья, подставляя лицо ветру. Такое родное. Мое. Я знаю это. Я вспоминаю это. Лошади, трибуны, соревнования, кубки. Адреналин растекается в крови. Это было словно не со мной, и в то же время именно это и была я. Настоящая я. Перехожу на карьер, и ночь превращается в дикую черную молнию, рассекающую пространство широкого луга. Не позволяю, чтобы нас догнали. Не отдам это ощущение свободы. Направляю темную красавицу в сторону подлеска. Нужно дать ей восстановить дыхание после быстрого бега. Когда мы ныряем в густую тень деревьев, довольная ночь уже бежит рысцой. Я чувствую. Она любит ветер не меньше, чем я. Хочется скакать, куда глаза глядят, но я отмечаю все, что попадается мне на пути. Будет глупо заблудиться, возвращаясь обратно. Глупо и унизительно. Спустя довольно долгое время, когда мои бедра и спина уже начинают ныть от непривычной нагрузки, замечаю отблеск воды между деревьев. Ночь уже давно неторопливо перебирает копытами, и то и дело останавливается, чтобы ущипнуть какой-нибудь куст. Нахожу место, где можно свернуть с тропинки. Осторожно пробираемся вглубь, избегая острых веток. Пока не выходим к берегу небольшого лесного озера, спускаюсь на землю, еще какое-то время даю дрожащим ногам отойти от верховой езды. Как же хорошо! Раскидываю руки в стороны и кружусь, чувствуя себя птицей. Ночь направляется к пологому берегу озера, чтобы напиться. Я разуваюсь и иду за ней, внимательно всматриваясь в молодую поросль травы. Удивительно, но берег и дно покрыты очень мелкой белой галькой, а вода настолько прозрачная, что чуть дальше в глубине можно разглядеть короткие стебли водорослей. Зачерпываю ладонью воду и наслаждаюсь освежающим сладким вкусом. Почти уверена, что здесь бьют ключи, иначе бы вода не была настолько чистой. Побродив босиком по гальке, возвращаюсь на траву. Довольная ночь щеплет молодую траву. Ложусь под деревом, раскинув руки и ноги. Сквозь ветви с весенней листвой видны редкие облака, горделиво плывущие по высокому небу. «Расслабляюсь и прикрываю глаза». Мирон, конюх, рассказывал, что здесь нет хищников. Охотники отогнали сверье далеко глубь чаще. К тому же леса забилуют тропинками, значит, люди здесь – частые гости. Значит, можно не опасаться. Подскакивают тихо выражения. «Я что, задремала?» Наверное, сказывается стресс последних дней. Солнышко давно перевалило за зенит, И я порадовалась, что лицо было прикрыто тенью раскидистых веток. Даром, что еще только середина весны. С такой бледной кожей лучше избегать высокого солнца. Ночь тычется мордой в мое плечо и заглядывает в глаза. Думаешь, пора возвращаться домой? Глажу ее по носу. -р -р -р -р. «Не хочется, здесь хорошо. Впервые с тех пор, как я очнулась, мне так спокойно». Может, мне уволиться из герцогини переехать жить в какой-нибудь лесной домик? Буду держать свой огород, а по ночам купаться в озере голый. -р -р -р -р. А вот тут ты права. Кто же отпустит породистую кобылу на волю? На умные мордочки отражается понимание. Мы еще какое-то время проводим у озера, после чего не спеша направляемся обратно. Конечно, стоило бы себя сегодня поберечь и остаться в комнатах, Но ощущение полета и свободы стоили этого риска. Я боялась, что ноги снова перестанут слушаться, тогда у меня были бы секунды, чтобы что-то предпринять и оказаться на земле, прежде чем я перестану контролировать тело и лошадь. Но я ощутила такой прилив энергии от осязания седла под собой, что была уверена, что все будет хорошо. И к тому же в лесу я отлично вздремнула. Отдых и свежий воздух. Прямо, как и рекомендовал королевский лекарь. К конюшням подъезжаю, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Интересно, пропустила ли я обед? Назойливое сосущее чувство под ложечкой подсказывает, что да. А как я вообще себе это представляю после всего случившегося? Присоединиться к вечернему пиршеству, видеть самодовольный блеск в глазах Дафны, смотреть на их с графом воркование – Отвечать на фальшиво заботливые вопросы и то он, и... Делать вид, что меня это не заботит? Как бы я ни старалась держать лицо, но я не бездушная кукла, и не желаю терпеть завуалированные оскорбления. Делать вид, что не замечаю ухмылки и их загадочные перемигивания, смысла которых я не понимаю и явно не должна понимать. Устроить что ли второй разгрузочный день на ключевой воде и фруктах? Хоть какая-то от всего этого будет польза. С каждым днем тело ощущается все легче, а с лица пропадает одутловатость, которая смущала меня в первые дни. Возле конюшен замечаю нездоровую суету. Кто-то из работников, завидев меня, бежит в сторону особняка. Кто-то вскакивает в седло и мчится в сторону леса. Меня встречают сразу несколько слуг, мнутся, хотят что-то сказать, но явно не решаются. Даже толкают друг друга локтями в бока. «Говорите, что хотите сказать». Думаю, да это... мы помочь вам, госпожа». «Мне не нужна помощь. Можете идти, заниматься своими делами. Сама справлюсь». «Так не велено». «Тогда кто-то один пусть идет за мной. Остальные свободны». Специально добавляю строгости в голос. Спорить не решаются. И правильно. Не стоит. От горстки слуг отделяется высоченный, худощавый молодой мужчина, и быстрым шагом направляется за мной. Свидетели моей задранной юбки мне, конечно, не нужны, поэтому решаю не спускаться сама и позволяю снять меня с лошади. Работник делает это очень осторожно и даже легко. Хм, надо же, какая сила, а выглядит щуплым. Благодарю его, пока он смущенно опускает глаза и краснеет до самых кончиков ушей. Поворачиваюсь, чтобы расседлать лошадь, Но мужчина дергается и забирает у меня инициативу. Что вы, госпожа, я сам это сделаю. Ладно, спасибо большое за помощь. Не спорю, потому что понимаю, бессмысленно. Но тут мне в голову закрадывается тревожная мысль. Надеюсь, у работников конюшен не было проблемы за меня. Мужчина окончательно тушуется и растерянно озирается. Помощь ждет. Но остальные работники уже занялись своими делами. Расскажите, пожалуйста. Его сиятельство очень негодовал, выяснял, кто помог оседлать и кто посадил вас на лошадь. Кого-то наказали? Ужасаюсь запоздалые мысли. Нет, нет, отшатывается работник. Господин очень редко наказывает, только когда действительно заслужили. Но жалование только грозился на этот месяц урезать, если не выяснится, кто вам помог. А если я сама себе помогла? Такое его сиятельство в голову не приходило? Так... «Как же это вы сами бы лошадь оседлали?» Широко улыбается молодой человек, явно посчитав это шуткой. «Да чтобы благородная Д, да еще и целая герцогиня!» «Ясно, не продолжай. И сколько граф пообещал урезать? Только не вздумай обманывать!» «Что вы, ваша светлость, никогда б не посмел! По четвертушке салеры снимут!» «С каждого, кто работает на конюшне?» «Нет, только тех, кто утром сегодня работал. Я, да еще четыре человека всего!» Я улажу это, пусть не тревожится. Уверенные быстрые шаги заставляют встрепенуться, повернувшись в сторону выхода. Даже на таком расстоянии успеваю разглядеть вздувшуюся и пульсирующую жилку на напряженной шее. Обычно ледяные глаза сейчас обращены в черные омуты. Это свет так падает? Внезапно ощущаю себя совсем маленькой и беспомощной. Подаюсь назад И пячусь, путаясь в соломе устилающий пол. Едва не теряю равновесия. Граф напряженно замирает, меняясь в лице. А я успеваю взять себя в руки, резко разворачиваюсь и пускаюсь к противоположному выходу. Он же не может? Нет, он бы не стал. Я племянница короля, и меня нельзя наказывать за такую ерунду.